Глава десятая Спустившись вниз, я обнаружил, что ступеньки вывели меня прямо на улицу. Сделав шаг на землю, обернулся. Прохода нет, сзади цельная стена. Хмыкнул. Магия. Огляделся по сторонам, выбирая направление. Мне прямо вдалеке виден лес. Оттуда когда-то прибежал. Сорвав травинку, сунул в рот. Свежий воздух, тепло так и дошел до него, вдыхая ароматы луговых трав. На землю Херсина никто не заходит, можно и расслабиться, успокоиться, развеять мысли, что недавно бродили в голове, сосредоточиться на предстоящем. Остановился возле границ его земли, а вот сейчас переключаю режим на боевой. Хмыкнул. Вот ведь. Тело подтянулось, в голове прояснилось, и правда есть режимы. но ну, прям киборг какой-то. Тут же вспомнил. Действительно учили работать с сознанием и контролем. Да, многое мне еще предстоит освоить. А ведь сейчас за этой невидимой чертой стоят гончие смерти. Наверняка на меня смотрят, скалятся, злятся, что не могут тронуть. Зубки показывают. Вот, блин, напустил сам на себя жути. Аж мурашки по спине побежали. Глубоко вздохнув, осторожно сделал шаг вперед. Ничего не произошло. А должно было что-то случиться? Ну вот зачем накручиваю себе? Херсин же сказал, что больше не тронут. Значит, так и есть. Покачав головой, вошел в лес, направившись в сторону деревни, да так, что ни один листочек не шелохнется. Так и дошел до поселения, никого на пути не встретив. Осторожно понаблюдал со стороны. Вот и еще одна способность проявилась. Круто. Могу приблизить картинку. Более четко все разглядеть, как в бинокль смотрю. Никого нет, лишь обгоревшие остовы домов, трупов не видно. Прислушался. Надо же и тут что-то новенькое. Слух различает на общем фоне шумов, как мышь в 30 шагах от меня бежит по траве. Вот что значит в процессе задания постигать себя, а не вспоминать. Само срабатывает. Не надо в памяти копаться. Прошелся по дворам, все осмотрел. Хорошо подчистили гады. Но хоть вы и эльфы, мы тоже кое-что можем. Следы нашел быстро. Да, для обычного человека подобное почти невозможно, но не для меня. Осторожно двинулся в том направлении, куда ушли эльфы. Постоянно прислушиваясь, сканируя пространство, мало ли что. Пока шел, случайно наткнулся прямо посреди поляны на яблоню. Как ни странно, на вид обычная земная. Полакомился. Вкусные, сладкие, сочные плоды. Мое спокойное передвижение по лесу прервали местные жители, а тут, думаю, где все зверье? Стая волков, учуяв меня, двигаются навстречу. Минут через пять будут. Вышел на прогалину. Остановился. Жду. Испытаю кое-что. Вот и они, на вид обычные серые волки. Ну, может, немного больше размером. Взяли меня в полукруг. Остановились в пяти метрах, скалят морды, к земле пригнули. Вожака вычислил быстро. Стоит в центре, немного крупнее своих собратьев. Убивать их не хочется, зачем? Первый раз вижу волка, а страха никакого нет. Даже странно. Спокойно стал к нему приближаться. Насторожился матерый. О, как зубки-то показывает. Взгляда с меня не сводит. Аж шерсть на загривке встала. К нападению готовится. Ага, сейчас, так я тебе и позволил. В трех метрах от него остановился. Обернулся на секунду тьмою, жутью во все стороны повеяло. Ну вот, быстро улепетывают. Весь запал охоты в момент пропал. Хорошая штука. Напугает любого до посинения, до костей проберет. Путь свободен, можно передвигаться дальше. Естественно, не теряя при этом бдительности. К вечеру обнаружил ушастых. Недалеко ушли. Совсем обнаглели, ничего не боятся. Стоянка у них на Большой Поляне. Отдыхают. Скорее всего, готовят новое нападение. Детей не вижу, не знаю, куда увели. На первый взгляд эльфов штук пятьдесят. Многие у костров сидят, некоторые дрова рубят, другие что-то готовят. Осторожно, скрываясь в тени, обошел дозоры. Охрану трогать не стану. Мне поговорить с теми четырьмя охота по душам. Нашел. Вот и молодняк сидят у огонька, о чем-то болтают, расслабились. Ну и как мне их достать? Шум в лагере поднимать не хочется. Ладно, подождем. Затаился, замер, ушел в тень, чтобы случайно кто не увидел. Прошло минут десять. Ага, к ним взрослый подошел. Те встали, оправились. Похоже, начальник или вождь. чертах их знает, как у них все называется. Что-то говорит, указывая в сторону леса. Ничего себе. Огрызается один, но ну, прям ребенок, Даже ножкой топнул. Тресь подзатыльник получил. Насупился. По всей видимости, их в лес отправляют на охоту. Понимаю, идти лень. Тем более под вечер. Взяли луки, двинулись в развалочку. «Вот это хорошо. Это то, что мне надо». Скользнул в ту сторону, пристроился недалеко сзади, прислушался. «Я же тебе говорил, не спорь с Киолем, вернемся, еще накажет». Услышал ей недовольный голос. «Надо же, языках понимаю». «А, ну да, я же многие теперь знаю. Учили». «Заставит из-за тебя зверя разделывать, все в крови перепачкаемся». Недовольно бурчал кто-то из них. «Да идите вы все!» — выкрикнул обиженный и стал отдаляться от группы. Вот и первый наметился. Я стал аккуратно к нему приближаться. Троица скрылась, не увидит. Вот и его спина. Идет, сопит. Пушастый очень удивился, когда почти беззвучно кончик моего кинжала вышел у него из груди. Придержав мертвое тело, аккуратно опустил на землю. Нож вошел как масло, сопротивления почти не было. Смотрю на вынутый из тела клинок, а он совсем чистый, следов крови нет. Поглядел на лежащего у ног эльфа. Ну вот, ничего я не почувствовал, просто хладнокровно лишил жизни, и тени сомнений не проскочило. Странно, думал, будет хуже. Не вырвало, нет никакой реакции на первый собственноручно заколотый труп. Опасался, вдруг в самый неподходящий момент такое произойдет, или не смогу, рука дрогнет. Но все нормально. Скорее всего, память на меня Арсена так действует. Много в его голову вбили. Она же теперь моя. Ладно, время покажет, что к чему. Такая реакция понравилась. Судя по тому, что предстоит в будущем, так и должно быть. Поднял лук эльфа. Пригляделся. Неплохая игрушка. Забрал колчан со стрелами. Внутри их штук пятьдесят. Постреляем. Двинулся за остальными. Слышу, где-то идут, направился в ту сторону. А вот и они впереди, метрах в десяти. Так, разделяются. Ну да, учу или звери. Олень впереди. Следы разглядывают. Один остался на месте. Двое тихим шагом направились загонять на него звери. Совсем непонятно, зачем. Могли просто пристрелить. Поиграть, наверное, решили молодые все-таки. Отлично, ушли. Оставшийся расслабился, прислонился плечом к дереву. Лук с наложенной стрелой опустил. Стоит, ждет. Пусть и дальше дожидается. Моя стрела пробила его висок, вышла с другой стороны и пришпилила к дереву. Он так и не понял, что случилось. Крепко засела Не падает тело. Даже лук в руке остался. Так и держит. Направился влево еще за одним. Ускорил темп. Тот крадется на полусогнутых, обходит зверя. Пока не стану мешать. Так, вспугнули. Ломанулся олень в сторону. Только там уже труп. Эльф за ним. Я прицелился. Стрела ушла. четко так как. Вошла точно под основание черепа. Вышла через рот, воткнувшись в сук, который он хотел обогнуть. Еще один остался стоять. Ну что, поговорим с последним? Скользнул вперед. Ага, нашел и его. Зверь унесся вдали, а этот тип подходит к собрату, не поймет, что произошло, почему тот не стрелял. Я затаился. Он уже близко, замер, шокирован увиденным. Две мои стрелы одна за другой ушли в цель. Быстро я их выпустил, сам удивился. Подхожу, стоит глазками моргает, весь побелел от испуга. Ну как же? Двумя выстрелами пришпилил его к другу, пробив плечи лицом к лицу. Лук у него валяется на земле, руки трясутся. Не орёт, от боли молчит, но это от шока. Подошел так, чтобы меня видел. О, как глаза округлились. Ну, конечно, незнакомый пацан. «Деревню недавно сожгли, помнишь?» Спросил на его же языке, а сам улыбаюсь и достаю кинжал из ножен. Да он описался. Вот тебе и темный эльф. А сколько ужаса-то в его глазах. Я сжал покрепче нож. Но вот не могу просто так уйти. Думаю, не осудят меня. Сами сказали, время считается только, когда выйду на задание. Сестренка, хоть и не моя, но стоит перед глазами. «Где дети?» Сквозь зубы процедил я. «Их увели?» Голос его дрожал. По одежде текла кровь. «Куда?» Эльф всхлипнул. «Говори, куда?» Я надавил кинжалом со спины в область сердца. Он дернулся. «В дне пути отсюда другой лагерь». «Зачем их туда отправили? Сколько детей вы уже захватили? Сколько вас всего в отряде? Количество в лагере?» Кончик моего кинжала проткнул его одежду, входя в плоть. Эльф взвыл и быстро заговорил. «В нашем отряде 55. В лагере 20 воинов, Мака и его помощники. Их шестеро. Детей всего 27. Но надо еще. Завтра новый набег на деревню. Скоро вернется разведка». «Я спросил, зачем вам дети?» Еще надавил. Лезвие вошло глубже. Он заверещал, стал извиваться, как змея. «Понимаю, больно». О нас в сером лесу никто не знает. Мы сами по себе, поэтому ушли в эти места. В лагере Мак. Он хочет провести над детенышами эксперимент. Создать живые деревья. Он что-то откопал, древнее, какой-то артефакт. Тот позволит их трансмутировать. Он не уверен, что все сразу получится, поэтому детей надо много. Вот твари. У меня нет слов. Это тебе за них и за их родителей. Всех вас перебью, все сдохнете. Понял он все и сразу, дара речи, от страха лишился, только ртом захлопал, как рыба. Не стал я долго ждать. Хладнокровно вогнал нож по самую рукоять, пронзив сердце. Выдернув, толкнул тело, завалились оба. Ну вот, захотелось мне сказать что-то пафосное в конце, вот и выдал. Ну что, помародерим для начала? Ну а затем буду думать, как поступить. Все немного сложнее оказалось. Эльфийский маг... Это серьезно. Что у нас здесь? Мешочек какой-то, а внутри галеты, ягоды сушеные. Я вынул одну печенюшку. Обычное печенье, только выглядит неаппетитно. Цвет темно серый Ну да, говорили мне про них в Ордене. Питательная штука. А на вкус как сено жуешь. Состоит из трав плюс мясо сушеное. Вообще интересно, ведь это сублимированный продукт. Технологии, блин. Так, сколько их? Четыре? Нормально. Отложил в сторону. Еще мешочек, а в нем монетки. Это хорошо пригодится. Две золотых и шестнадцать серебряных. А то почему-то у Арсена вообще денег не было. В свой кармашек на поясе пересыплю. Вот так. Клапан закрыт, никто не украдет. Так, здесь какие-то коренья, травы. А это что? Положил на руку, пригляделся. Пять зерен. Небольшие, размером с ноготь. А не те ли это зерна, что прорастают изнутри человека? Поролся в своей памяти. Да, они. Отдельно в другой кармашек. Пригодятся. Тут у него еще мешочек. Высыпал содержимое на руку. Кольца, серьги, броши. Все золотое. Нет, такого добра мне не надо. Это с убитых снято. Бросил ему на грудь. У этого больше брать нечего. Кинжал его и прочие безделушки без надобности. Так что у другого? Деньги, еще золотой и шесть монет серебром. Пересыпал к себе. Это уже много, можно месяцев шесть в таверне жить. На еду и кров хватит. Еще пара галет. Забираю. Ладно, все. Жаль, других не обыскал. Да и черт с ними. Деньги теперь есть. Привязал мешочек с едой к своему поясу. Все, можно сваливать. «Быстро их не хватятся, как раз успею уйти подальше. Там и заночую. Достал флешку, промочил горло. Усмехнулся. «Неплохо все получилось, продуманно. Прям спецназ. Пусть теперь ломают голову, кто их детишек тут замочил. Они меня тоже в лес утащить хотели не для веселых игр. Лук, стрелы есть, я задумался». Вспомнил слова эльфа, покачал головой. «Вот, блин, но не могу я детей бросить. Жуткая смерть их ждет. Вновь образ сестренки предстал перед глазами. Присев обхватил голову руками. Надо идти в их лагерь, пока дети еще живы, затем разобраться с отрядом. Но как? Их же 55 и там 20 воинов. Что же делать? Мне никак не справится одному. Херсина просить бесполезно, ему нельзя покидать свою территорию, да и не согласится он. Поднявшись, я дернулся злости руками. «Ну вот и он!» Раздался сзади грубый голос. Блин, я подлетел вверх, наверное, на метр от неожиданности. Развернувшись в воздухе, выхватил кинжал. Сердце бешено застучало. Передо мной стоял оборотень. Точно такой же или тот же, что был в башне. «А как? А вы?» Я сглотнул, так как подошли еще шестеро. «Хозяин послал, велел помочь. Сказал, что глупость совершишь, погибнешь. А это не в его интересах. Вот нас сюда и перебросил». «Ух ты!» Только и выдал я, пытаюсь успокоиться. Как же они так тихо подошли? Ведь здоровые, высокие, а я даже не заметил. «Так что надо делать?» Поинтересовался он. «Блин, стоит, на меня смотрит. ждет. Офигеть!» «Там!» Я показал рукой в сторону. «Отряд эльфов. Их пятьдесят пять. Они завтра идут в набег на очередную деревню. Их надо всех уничтожить. Сможете?» «Хозяин послал нас на охоту!» Выкрикнул он, перехватив в руке копье. Наконечник блеснул алым светом. Остальные застучали ими по земле, выражая свой восторг. Ребята, похоже, засиделись. Эльфов для вас немного? Переспросил я удивленно. На этих нас хватит. Мы же не просто оборотни, мы слуги принца Даэдра, хоть и лишены многих своих сил, но еще что-то можем, пояснил он. Ничего себе. Есть еще лагерь. Там 20 воинов и Мак со своими помощниками. У них дети, их надо освободить. Продолжил я. Это хорошо, будет охота. Он потряс копьем. Остальные его поддержали. Веди, сейчас мы подчиняемся тебе. Меня зовут Дрон, я старший среди своих, так хозяин сказал. Я кивнул. Идемте к их лагерю. Там по месту разберемся, что к чему. Посмотрите сами, решим, как лучше напасть. У меня в таком вопросе опыта нет. А как вы будете ночью передвигаться? Мы видим в темноте. «Веди!» — бросил дрон. Я кивнул. «А я как?» Тут же в памяти обнаружил у себя ответ. Оказывается, есть ночное зрение. Само включится, когда совсем темно станет. Прикольно. Я повел отряд в сторону стоянки эльфов. Блин, никогда не думал, что с ними буду биться против эльфов. Просто охренеть. По лесу они передвигались так же бесшумно, как и я. Даже удивительно. Остановились в метрах в двухстах. Я указал направление. Дрон сделал жест рукой, и трое ушли на разведку. Мы замерли на всякий случай. Только сейчас я понял, уже совсем стемнело, а вижу прекрасно. Круто. Постоянно поражаюсь возможностям этого тела. Наша разведка вернулась через полчаса. «Костры все отдыхают, в дозоре Семера». «Их разведка возвращается, скоро будет. На поляне сорок два. У старшего магическая защита, у остальных нет». Коротко и четко доложил один из них. «Значит, в разведке эльфов шестеро». «Надо их убрать, пока не вернулись в отряд», — предложил Грум. «Да, а дальше как?» «Но не понимаю я пока ничего в таких вопросах. Если бы один нападал, может, план какой-нибудь и выработал. А так нужна стратегия». Оборотень задумался отправлю туда двоих уберем их тихо в отряде ничего не узнают сами зайдем с четырех сторон по возвращении наших атакуем убираем бесшумно дозор затем он посмотрел на своих помните хард-круг те кивнули что это не удержался я чтобы не спросить двигаемся быстро вокруг стоянки по кругу убивая всех от края к центру Так они выстроятся внутри и будут жаться друг к другу. Затем атака со всех сторон. Я покивал головой. Интересное решение. Нечто вроде постоянно сужающегося вихря смерти. Красиво. Вихрь смерти. Надо запомнить. твое слово. Это он так, наверное, спрашивает, когда начинать. Где буду я? Ты стреляешь из лука. Он посмотрел на него. Лучше всего залезь повыше, выбивая особо прытких. В сам бой не вступай. Херсин сказал, ты должен быть живой. Я вздохнул. Их главный мой. И с серьезным видом посмотрел в глаза Грума. Хорошо, подстрахую. Согласился он. Начинаем? Я пару секунд подумал, как бы не собрался, все-таки впереди настоящее первое мое сражение. «Да». Оборотень сделал пас рукой. Двое тут же исчезли. Пошли уничтожать разведку. Мы выдвинулись ближе к лагерю эльфов, затем разбились на группы подвы. Я остался с Грумом. Принялись ждать, когда вернутся ушедшие, чтобы те заняли свое место в квадрате. Я приметил впереди стоящего в дозоре эльфа. Лезть на дерево не стану. Буду стрелять, не подходя близко к месту боя, о чем шепотом сообщил Груму. Тот кивнул. «Интересно, а как мы узнаем, что они вернулись? Как он вообще сообщит, что пора начинать?» Прошло всего минут двадцать. Грум поднял руку с раскрытой ладонью, прикрыл глаза. «Да они телепатически общаются!» «Офигеть!» Я прицелился в эльфа. Уборотень глянул на меня и сжал ладонь в кулак. Но все, понеслось. Моя стрела ушла в цель, пробив гортань эльфа. Тот, схватившись за нее, упал на колени, затем молча повалился в траву. Гром сорвался с места с бешеной скоростью. Они что, ускорение применяют? Думать было некогда. Я рванул ближе к полене. Вот он, настоящий танец смерти. Эльфы вскочили. Кто выхватил мечи, кто натянул луки, поднялся крик, шум, суета. Остановившись чуть в стороне, я с открытым ртом наблюдал, как с немыслимой скоростью носятся тени, сливаясь практически в единый круг. То там, то тут сверкало алым всплеском копье оборотня, подобно разряду молнии. Очередной эльф падал пронзенный насквозь. Их группа, как и говорил Гром, все теснее жалась в центре, защищая своего главного. Вот один из них резко развернулся с луком, пытаясь выстрелить на опережение, но не успел. Моя стрела вошла ему точно в глаз. Это было завораживающее зрелище и в то же время страшное. Круг сужался. Гримаса ужаса отражалась на лицах эльфов. Они никак не могли понять, кто их атакует. Все. Главный остался один. Последний его защитник только что упал с распоротым горлом, захлебываясь кровью. С четырех сторон в десяти метрах от него выросли фигуры оборотней. Они замерли, выставив перед собой копья. Не думал, что можно увидеть, как серое лицо эльфа белеет. Похоже, ушастые с таким врагом еще не встречались. Ну что, мой выход. Я спеша направился к нему. Остановился напротив в метрах в пяти. Он уставился на меня. «Кто ты?» Его голос дрогнул. «Почему напали на нас?» «Что, неуютно чувствуешь себя в роли жертвы?» Съязвил я. «А как же жители деревень? Дети, что вы увели с собой, собрались использовать на опыты?» Тот ничего не ответил, только крепче сжал меч. «Пора заканчивать». Я демонстративно положил лук и вынул кинжал. Эльф слегка согнул колени, готовясь к бою. Вот только боя не будет. Уйдя в сумрак, я быстро оказался за его спиной и ударом ноги в спину отправил того в полет. Он, не ожидая подобного, выронил меч, пролетев пару метров, распластался на траве. Медленно поднявшись, потряс головой. Применив ускорение, я был уже рядом. Резкий удар кинжала в область сердца. Полыхнуло голубым всполохом вокруг ушастого. Сработал защитный амулет. Только бесполезно. Кинжал прошел сквозь магическую защиту. Конечно, я был настороже и в случае чего готов был отпрыгнуть. Также успел заметить, как Грум поднял копье, готовясь его метнуть, но не потребовалось. Мой кинжал пронзил сердце эльфа. Пару секунд он взирал на меня диким взглядом. Я выдернул клинок, тот обмяк и завалился на землю. Все кончено. Ко мне медленно подошли все оборотни. «Никто не пострадал?» Первым делом поинтересовался я. «Кром немного!» Кивнул нас собрата старший. «Да и то сам себя поранил!» Я глянул на него. Тот придерживал левую руку. «Ерунда пройдет!» Бросил он. «Всего лишь дерево зацепил, слишком разогнался!» Все засмеялись. Странный у них смех. Больше похоже на рыканье. «Ну да, у них же не лица людей, а морды звери. «Славно размялись», — подытожил Гром. Остальные довольно постучали копьями. «Что дальше?» Все посмотрели на меня. Я оглядел поле боя, почесал затылок. Блин, только сейчас пришла в голову мысль. А что я буду делать с детьми, когда их освободим? Родителей нет, все погибли, и куда их девать? В город везти бесполезно, кому они там нужны. Придется в близлежащую деревню идти. А как их там примут? А вот для этого... Грум, соберите все ценное. Оно нам понадобится. Детей надо как-то устроить. Тот, понимающе кивнул. Оборотни тут же разбрелись по поляне. Я присел. Руки немножко потряхивает. Все-таки первый бой. Достал из мешка фляжку, попил воды. Через десять минут на плаще одного из эльфов, расстеленного на траве, лежало все, что представляло ту или иную ценность. Небольшие кучки золотых и серебряных монет, награбленные украшения, кинжалов дорогих ножных, эльфийские побрякушки, медальоны, браслеты, кольца, отдельно сложенные луки, стрелы, рядом мечи. Вновь задумался. Хорошо, конечно, много получилось. Но как все это тащить? «Не знаешь, как забрать добро?» Поинтересовался Грум, видя мое замешательство. Я кивнул. «Не волнуйся, пусть здесь лежит. Закончим с делом, метнемся сюда, заберем, перенесем, куда скажешь». «Спасибо», — поблагодарил я. «Детишкам будет на что жить. А вот как сделать так, чтобы их не обидели, я уже придумал». «Куда дальше идти? Дорогу знаешь или нам поискать?» Оборотни горели желанием продолжить. Хороший вопрос. Как-то я не подумал. Куда идти, пока не знаю. Я только недавно все выяснил. «Тогда покажи, откуда увели детей», — предложил Грум. «Надо вернуться в деревню». «Хорошо», — он кивнул. Я накинул на плечи свой мешок и повел их к тому поселку, откуда сам еще недавно бежал, находясь в другом теле. Ни у меня, ни у них усталости не было. Мое тело тренированное, а им, похоже, все равно. Главное — охота. Но один раз все-таки остановились возле ручья. Я пополнил фляжку, перекусил эльфийской едой, которую прихватил с собой с поляны. Ночи короткие, скоро рассвет. В то, что осталось от деревни, вошли уже под утро. Я показал место моего бывшего дома, откуда эльфы забирали девочку. Грум походил, тщательно принюхиваясь, а я думал, как след брать будут. А здесь все просто. Они же наполовину животные, у них обоняние в сто раз лучше нашего. Он кивнул. «Запах отчетливый, найдем». «Тогда пошли. Не доходя до их лагеря, остановимся, подумаем, как действовать». Я посмотрел на него, ожидая решения. «Да, так будет правильно» подтвердил он, повернувшись, не торопясь побежал туда, куда вел запах ребёнка. Идти пришлось с ним близко. Пару раз останавливались оправиться, перекусить. Я ел нормальную пищу, а вот оборотни охотились в лесу. Только и определил по их окровавленным мордам, что кого-то сожрали. К вечеру добрались до места. Остановились, не доходя до постов так, чтобы они просматривались. Двое ушли в разведку оставив свой отряд осторожно продвигаясь вперед скрываясь в тени я решил сам все осмотреть обогнул часового приблизился к поляне на ней стоят шатры один центральный большой по всей видимости мага четыре поменьше два с боков два сзади него увидел детей сидящих в клетках ближе к лесу на полене горит костер вокруг него восемь эльфов расположились о чем то разговаривают больше никого нет Похоже, маг со своими помощниками внутри шатра. Вернулся назад к остальным. Все в принципе понятно, надо думать, как атаковать. Наша разведка вернулась. «Шестеро воинов в шатрах, по два в каждом. Отдыхают». Начал докладывать Грум. «Восемь у костра». Ну, это я видел. «Остальные шестеро в дозоре. Макс и шестеро помощников в центральном шатре. Там еще ребенок». Я сжал кулаки. Вот, гады. Какие предложения? Охрану убираем также, бесшумно. Он посмотрел на своих, те кевнули. Ты можешь пройти незаметно в шатры? Обратился он ко мне. Я задумался. Если делать все быстро, то во все три успею пробраться в сумраке. Да. Сможешь их всех бесшумно убрать? Сделаю, подтвердил я. Раньше, может быть, и не смог, но сейчас уверен, рука не дрогнет. «Тогда да, поступим так». Он посмотрел на меня. «Убираем охрану. Мы готовимся мгновенно напасть, убить тех, что у костра. Ты в это время пройдешь по шатрам. Здесь главное раньше времени мага не вспугнуть. Мы не знаем, на что он способен. После нападаем на центральный шатер. Готовься, будь начеку». Мак Эльфов точно себя проявит. Не лезь на рожон, оставь его нам. Я глянул на Грума. Думаете, он силен? Это не важно. Он покачал головой. Если кто погибнет из нас, не страшно. Богиня вернет назад. С тобой другая история. Ты обязан остаться живым. Ну да, помню. Херсин так приказал. Хорошо. Я кивнул. «Тогда выдвигаемся!» Грум сделал жест рукой. Оборотни растворились в ночи. Я покачал головой. Сказать-то сказал, что смогу, а у самого мандраж. Все-таки резать спящих еще не доводилось, да и быстро все нужно делать. Мы с Грумом подкрались к часовому. Через несколько минут он мне кивнул. Значит, все уже на местах. Затем мгновенно метнулся к нему, раздался хруст ломаемых шейных позвонков. Вышли к краю поляны. В сумраке у меня всего минута, так что 20 секунд на каждый шатер». Глубоко вздохнув, отдал ему лук, колчан со стрелами, чтобы не мешали. Вытащив кинжал, кивнул. Гром ответил тем же. «Значит, все на местах. Часовые сняты». «Все. Я готов. Пора». Ушел в сумрак. Рванул к первому шатру. Хорошо пологи открыты. Проникаю внутрь, мгновенно осматриваюсь, выхожу из сумрака. Четыре ложа, сделанные из веток. На двух спят эльфы. Рядом с ними какие-то личные вещи, луки, мечи. Применяю ускорение. Эльфы даже не дернулись. Два пробитых сердца так и умерли во сне, не поняв, что произошло. Подошел к выходу, вновь ушел в сумрак. Повторил то же самое еще дважды, затем вернулся к Груму. Быстро я справился. Даже пара секунд в запасе осталось. «Порядок, можно начинать». Он кивнул, вернул мне оружие. Я наложил стрелу, прицелился. Выстрелил в того эльфа, который вскочил первым. Остальные только вскрикнули, не успев подняться, как все было кончено. Оборотни очень быстры. Я на ускорении переместился к ним. Все-таки маг услышал, но особо мы и не рассчитывали, что удастся до конца все сделать тихо. Оборотни метнулись в его сторону, а я успел выпустить стрелу. Только она отклонилась в сторону, а на пути оборотней из земли мгновенно выросли извивающиеся побеги. Двое из них попали в эти путы. Те быстро оплели их ноги. Остальным удалось отскочить в сторону. Перегруппировавшись, они вновь напали на мага уже с двух сторон. Тот замахал руками, продолжая применять магию. Вот еще трое оказались в ловушке. Пытаются сопротивляться, рубекинжалами извивающиеся побеги. Применив ускорение, бросив лук со стрелами, я рванул в его сторону. Мне почти удалось добежать, увернуться от ростков. Но одна нога все-таки зацепилась, и я полетел на землю, не успев сгруппироваться. Кинжал выпал из руки. Несколько раз кувыркнувшись, остановился буквально в трех метрах от него. Только вскочил, как побеги оплели и меня. На оставшихся двух свободных оборотней бросились в атаку помощники мага, выхватывая мечи. Но этот бой длился недолго. Всех шестерых пронзили копии Он остался один. Но, увы, отвлекшись на эльфов, оборотни также попались. Я был обездвижен. Тело оплели мгновенно, превратив в живой кокон. Когда все мы уже не могли сопротивляться, маг медленно приблизился ко мне. «Кто ты такой и что за тварей привел с собой?» Зло произнес он, сверля меня взглядом. Старый эльф. Видать, ему многие сотни, а может и тысячи лет. Лицо вытянутое, совсем серое, подернуто морщинами, волосы почти белые. На его одежде слегка светились золотистые символы. Повернув голову, я глянул, как там оборотни. Ничего хорошего. Битву с побегами они проигрывали. Двоим сдавило шею, начинают задыхаться. Остальные еще сопротивляются он заметил мое движение головой. «Скоро им конец. Ответь, кто ты такой, как посмел напасть на меня?» Я молчал. «А что сказать? Да и зачем?» Он подошел практически вплотную, уставившись мне в глаза. Я ждал этого момента, но не был до конца уверен, что все получится. Все-таки магия эльфов другая, но побеги, что оплели меня — Они живые, хоть и магические. Я выпустил сгустки тьмы вокруг себе. Сработало. Все ростки, которые оплетали мое тело, рассыпались. В руке тут же оказался кинжал, сам мгновенно в нее скользнув. У мага глаза расширились от удивления. Но он ничего не успел сделать. Тот вошел точно в сердце. Расслабился эльф. Потерял бдительность, решив, что с нами покончено, а зря. Все его символы на одежде перестали светиться. В глазах появился ужас происходящего и неистовая злость на меня, но поздно. Тело, обмякнув, свалилось на землю. Он был мертв. Я глянул по сторонам. Путы, державшие оборотни, опали, освобождая их. Ко мне подбежал Грум, Осмотрел. «Всё нормально. Ты цел?» Я кивнул. «Идём в шатер посмотрим, что там». Мы вошли. Покачав головой, я тяжело вздохнул. Помимо всяких вещей, чуть сбоку стоял деревянный столб, врытый в землю. Рядом с ним мальчик без одежды, лет десяти. Его руки вздернуты вверх и привязаны к нему. Я подошел поближе. Нижняя часть ребенка почти по самую грудь была темно-коричневого цвета. Напоминало дерево. Он был мертв. На его груди пульсировал медальон размером с ладонь. Из него исходили тонкие черные отростки, впившиеся в тело. Выглядело мерзко, чем-то напоминало паука. Похоже, это и есть древний артефакт. Трогать не стану, но уничтожить надо. Я повернулся к груму. «Поищите золото. Я к детям. Скажи своим, чтобы приготовили еды, воды. Их надо накормить. Когда уйдем с поляны, сожгите здесь все. В первую очередь этот шатер». «Можете сделать так, чтобы не загорелся лес?» Он кивнул. Я прошел по поляне к деревянным клеткам. Их было четыре. В двух сидели девочки, в других — мальчики. У всех на глазах слезы, испуганный вид. Они жались друг к другу, поглядывая в мою сторону. Резким ударом кинжала, сбив замок, открыл дверь. «Выходите, вы свободны. Идите к костру, там вас покормят». Говорил я достаточно громко, чтобы слышали все. Затем отведу вас в деревню. Дети продолжали сидеть. Кое-кто всхлипывал. Послышался тонкий голосок. «Вы отведете нас домой?» Ну и что ответить? Сказать, что дома их больше нет? Перепугать еще больше? Вначале отведу в ближайшую деревню. Там вы расскажете, где живете. Выходите, мои помощники приготовили еды. Я сбил замки с остальных клеток, открыв двери. «Идите, идите!» — замахал рукой. «Или вы не хотите домой?» Последнее подействовало. Дети стали медленно выбираться наружу. Но все равно боялись подходить к костру. Их пугал вид оборотней. «Это хорошие дяди. Они вас спасли. Не бойтесь». «Ну и как мне их успокоить?» Но тут помог Грум. Я даже не ожидал. Он просто запел. Странный голос. Должен быть грубым, но нет, мелодичный, какой-то глубинный. Слова незнакомы, но это было проникновенно. Ведь следом за ним запели и остальные. Песень проникала в сознание, в саму душу, умиротворяла. Даже меня пробрала. Дети стали переглядываться, а затем пошли к ним. Когда они все расселись и жадно поглощали пищу, я подошел к груму поинтересоваться, что это было. Он хмыкнул. Наша колыбельная. И я удивленно на него посмотрел. У вас что есть дети? Нет, ты неправильно понял. Он покачал головой. Детей у нас, конечно, нет. Эта песень усыпляет бдительность, расслабляет, приносит покой. Редко, но мы применяем ее на большой охоте, когда жертва слишком перепугана, чтобы могла бежать дальше, и охота продолжалась. Ничего себе. Но ведь подействовало. Дети успокоились, сидят, уплетают пищу, поглядывая на оборотни, но больше не боятся. Слез нет, лишь грустные чумазые лица. Вот. Грум протянул мне сверток. Тут двести десять золотых монет. Нашли в шатре у мага. Забрав, я кивнул. Это хорошо. В сумме с тем, что есть на предыдущей поляне, детям хватит надолго. После еды они завалились спать, прямо там, где сидели. Я недоуменно посмотрел на Грума. «Травки подсыпали. Умага нашли. Им нужно выспаться, по-настоящему успокоиться. Завтра далеко идти», — объяснил он. «Придется делать привалы, поведем в ту деревню, куда ходила разведка эльфов. Она большая, да и самая ближняя. Еды и воды с собой возьмем». «Не хватит так зверя, какого забьем в лесу. Здесь детишек 26, нам два дня с ними идти. Это мы можем быстро передвигаться, а с ними никак. Только к вечеру второго дня подойдем к поселению», — объяснил он. «Спасибо», — поблагодарил я его. «А то уже и не знал, что и как с ними делать». «Ну откуда? Я же и сам совсем молодой. Да, эти два дня пути вымотали меня изрядно. Когда только отошли от лагеря эльфов, сзади запылал огонь. Он был странный, с голубыми всполохами, языки пламени поднимались высоко в небо. Горело знатно. Однако, как я и просил, лес остался цел. Дети быстро отошли от стресса. Глаз да глаз за ними был нужен. То один куда-то в сторону отойдет, то, то кому-то приспичит в туалет. То воды надо, то ногу поцарапал. Блин, я чуть не офигел за эти два дня быть нянькой не только посмеивались. Конечно, им тоже досталось прокормить такую ораву. Но мои вздохи, нервное дергание руками, недовольные рыки их веселили. Наконец, под вечер уставшие мы оказались в деревне. Шли по центральной улице колонной к дому старосты. Со всех дворов выбегали люди, женщины всхлипывали. Ну да, зрелище еще то. Впереди пацан, это я, а за мной дети, подвое держась за руки. Чумазы, некоторые в порванных одеждах. Та еще процессия. Оборотням я велел в деревню пока не заходить, а вернуться на поляну в бывший лагерь эльфов. Забрать те ценные вещи, что там оставили. Они заранее отбыли в том направлении. Лишь Грум продолжал идти с нами. Он сейчас тайно наблюдает. Боится меня одного оставить. Мало ли что. Ведь принц Деэдра сказал. Блин, достал он меня этим выражением. Мы остановились возле большого добротного дома. Навстречу вышел глава поселка. Все жители собрались вокруг нас. «Откуда такая процессия?» Сходу поинтересовался он, подойдя ко мне, поглядывая при этом на детей. «Из плена вызволены. У темных эльфов были», — произнес я. Народ загомонил, поднялся шум. «А ты не врешь?» — удивился староста. «Зачем мне врать? Вы что, не слышали, как пожгли соседние деревни?» «Слышать слышали, вот только не думали, что это эльфы!» «Понятно». Я вздохнул. «Это дети оттуда. Их в плен взяли. Я освободил». «Освободил?» — еще больше удивился он. «Но не один, конечно. Мои воины скоро будут». Народ сразу как-то притих. «А что от нас надо?» «У детей никого не осталось, привел к вам. Им больше идти некуда». «Да, дела», — староста почесал затылок. «Не волнуйтесь», — я протянул ему сверток. «Здесь золото. Распределите тем, кто возьмет к себе ребенка». Он хмыкнул, взвесив его в руке. «Это не все. Сейчас остальное принесут». «Что-то мне как-то про эльфов слабо верится». Скептически промолвил староста. Увидите? Я кивнул. Он пожал плечами. Ну что, народ, кто возьмет к себе ребенка? Тут золото, говорит, еще будет. Да кто же откажется? выкрикнул кто-то. Мы бы и без денег забрали. Поддержали остальные. Разбирайте, выкрикнул староста. Началась суета. Я стоял, наблюдая, как уводят к себе детишек. Женщины их нежно прижимали к себе. Местная ребятня велась тут же, пытаясь о чем то спрашивать. Некоторые сами вели за руку мальчика или девочку впереди родителей, довольно о чем то рассказывая. «Но где твои воины?» Глава повернулся ко мне, когда на улице уже никого не осталось. «Соберите своих мужиков, мои сейчас будут». «Только предупреждаю, не надо пугаться!» «Да мы что, воинов не видели?» — хмыкнул он. «Таких нет!» Я серьезно посмотрел на старосту. Крякнув, он дернул плечами. «Мужики сейчас сами придут!» И отвернулся. «Действительно, минут через десять возле нас собралось человек сорок. Все смотрели то на главу поселения, то на меня, ожидая, что будет дальше». Ну и, как обычно, шумно общались между собой. Я поднял руку вверх, привлекая внимание. Помимо денег и добра, надо им все объяснить. Детишек обижать нельзя, мало ли что. Отнеслись они к ним хорошо, но кто его знает. «Готовы?» — выкрикнул я. Народ притих, не понимая. Я махнул рукой. Достаточно быстро возле нас оказались все семь оборотней. Они сбросили тюки на землю, что несли за спиной и развязали. Народ, видя их, совсем притих, даже попятился назад. Глаза вытращены, в некоторых страх. Даже староста сделал шаг назад и сглотнул. «Это то, что осталось от эльфов», — начал я, обводя рукой вещи. «Это все ваше. Эльфы больше никого не побеспокоят». Те дружно посмотрели на то, что мы принесли. «Детишек не обижать!» — выкрикнул я. «Я здесь иногда проходить буду, так что проверю». «Да что мы, изверги, что ли?» — ожил староста. Я предупредил. И обвел всех присутствующих пристальным взглядом. Мужики дружно закивали. «Распределите между собой, можете продать или оставьте себе, как хотите». Я указал рукой на то, что лежало на земле. Глава поселка кивнул. Все, мы ушли! Бросил я, и под гробовое молчание, не дожидаясь ответа, быстро выйдя из деревни, мы скрылись в лесу. Отойдя немного подальше, остановились. О! Я прислонился к дереву, выдыхая. Что она хмыкнул Гром. Не то слово. Я покачал головой. Перенервничал, больше, чем в бою. «Молодец! Уважаю, все правильно сделал!» Грум протянул руку. Остальные застучали копьями в знак одобрения. Я пожал ее. «Нам пора! Неплохо поохотились!» На его морде отразилась довольная улыбка. «Спасибо вам, что помогли спасти детей!» Я слегка поклонился. Тот махнул рукой. «Не стоит! Это приказ господина!» Я понимающе кивнул. Они молча повернулись и растворились среди деревьев. Быстро бегают. Я остался один. Посмотрев по сторонам, выбрав направление, поправив заплечный мешок, побрел в сторону города. Шел больше часа, пока совсем не стемнело. Вот и местечко неплохое. Здесь и заночую. Завернувшись в плащ под большой корягой, включил режим охраны тела. Но это я так просто его назвал, чтобы понятнее самому себе было. Да и завалился спать. Устал. И физически, и морально.